Интерлюдия. Разум, как звёздная карта наоборот. Скопление воспоминаний, условных рефлексов и прошлых поступков, скреплённое сетью электричества и эндокринных сигналов, сведённое до единой подвижной точки сознания. Два разума вместе взятых хранят огромную карту прошлого и настоящего, гораздо большую спроецированную карту будущих. Но два разума вместе взятых, как бы они не были близки, переплетены, имеют и собственную картографию, чуждую друг для друга. Теперь приглядимся к Дарцу Тарацу и Дикаке Ланчу, бывшим друзьям, многолетним коллегам, усомнившимся в мотивах друг друга. Вот они встречаются в тихом уединении личной спальной капсулы Анчу. Их подвёрнутые колени почти соприкасаются. Звукоизоляция включена. Внимательно приглядимся к точкам, где их картографии и Вселенной не совпадают. Анчу принесла Тарацу свои доклады об огромных кораблях из трех колес, что движутся по станционному космосу и пожирают станционные корабли и пилотов. Принесла и свой фрессон перекошенного гравитацией страха, вызванного ее имага-линией в реакции на неопознаваемое. Ей пришлось переступить через себя, чтобы признаться во всем Тарацу, но шахтеры и пилоты — давние союзники две вершины правительствал села что отсылают мужчины и женщин в черноту внеметаллического корпуса станции она не ожидает того что принёс в ответ тарац вот уже почти 2 последних десятилетия он знал об этих вторжениях по слухам намёкам и замятым сообщениям знал и вёл тайную карту и создал сеть шпионов и информаторов чтобы эту карту пополнять Капитан, прибывший к Анчу, затем заглянул в кабинет Дарца-Тарца. Анчу злится, но это бесполезная злость. Нет времени ее раздувать. Ведь Тарац продолжает изливать признание, словно сбрасывает камень с плеч после многочасового подъема. Среди созвездия его планов на Искандра Агавна, столько лет назад отправленного на службу в Тейк-Скалан, был и план подготовки к Альянсу, чтобы, когда настанет время, Уговорить одну империю, такую же человеческую, как констанционники, но намного ненасытнее, броситься с раскрытой пастью в зев империи, куда больше и куда чужеродней, чтобы там эту империю и сожрали, точно так же, как она сама пожирала столь многих и столь долго. Ты делаешь из нас наживку, говорит Дикакелянчу. Стычка между текскаланом и этими пришельцами случится прямо у нас по соседству, не наживку. отвечает Дарц Тарац. «Я делаю из нас то, что империи, которая постоянно угрожает нас поглотить, ценнее сохранить в нынешнем виде. Стычка случится не здесь. Флот пройдет через наши врата Анхамимата и все остальные врата, где видели те корабли, туда, откуда являются инопланетяне». Анчу воображает в себе образ мышления Тараца. «Должно быть, он видит в Тейкскалаане волну, что-то такое, что нахлынет и отступит, оставив океан прежним. Однажды она видела океан, видела, что делает прилив с береговой линией. Таратс же думает не о волнах, он думает о тяжести, о том, что он изо всех сил давит на весы галактики, сдвигая равновесие всего чуть-чуть, не более, чем сдвинет один человек, который отправляется в Таекскалан. и полюбит его всем сердцем и разумом, и соблазнит так же, как соблазнился сам, и тем самым приведет к гибели. «Что ты хочешь?» — спрашивает Анчу в тишине своей капсулы. «Конца», — говорит Дарт Старац, уже немало постаревший, пока без конца налегал на весы. «Конца империи, чтобы неоставимая сила столкнулась с не сдвигаемым объектом и сломалась». Анчу шипит сквозь зубы.